Глава восьмая. Лили. Моя мать — никто? Значит, я ничья чья дочь? Я узнаю, что в этом мире есть родители, с которыми считаются, и те, которых в расчет не принимают. А я-то боялась, что не знаю, как говорить о своем отце. Но оказалось, что проблема похожа в том, кем работает моя мать. Как всегда, когда я в замешательстве и не до конца понимаю, что происходит, Мое единственное убежище — словарь. Перебежчик. Тот, кто бросает своих, переходит на сторону врага. Дезертир, предатель, диссидент. Тот, кто бежит, отрекается, предает других людей или какую-либо идею. Но я же не такая. Я никого не предала и не переметнулась в другой лагерь. Я не принадлежу к их миру. Я даже не общаюсь с ними. В университетском городке я совсем одна. Мне даже было бы стыдно оказаться похожей на них, говорить только о том, кого они знают, или о том, на что потратили деньги. Когда я слышала «Я сегодня одела пальто», поначалу я переспрашивала «Прости, ты одела кого-то в пальто или надела его на себя?» Но они не понимали, почему я все время их поправляю. Не видели разницы. «И это мне нужно стыдиться того, кто я такая?» Но единственное, за что мне может быть стыдно, это за то, что я не могу их спасти».